ее необыкновенная хозяйка, почти ее друг. Две невысокие фигуры, тащившие на плечах неимоверных размеров чемодан, спустились по пыльной дороге, казавшейся белой от ярких лучей полуденного солнца, и оказались на одной из главных улиц Дувра, бывшего, по сути дела, большой деревней. Никто не обратил на них никакого внимания, поскольку чуть ли не все здешнее население занималось одним и тем же делом. Выстроившиеся у причала суда ждали вечернего прилива, чтобы выйти в море. А пока по улицам и пирсам тащили тюки, сундуки, чемоданы, бочки с солониной и напитками». Все это тут же исчезало в бездонных трюмах. Воздух был наполнен криками, спорами и переругиванием между собой конкурентов. На самих судах матросы с громкой бранью конопатили палубу, начищали до блеска все, что могло блестеть, сворачивали кругами толстые корабельные канаты. Одним словом, все готовились к встрече владельцев судов, которые должны были приехать с минуты на минуту. Естественно, хозяева ожидали найти всю команду совершенно трезвой и готовой к немедленному отплытию. Черная чайка красовалась у ближайшего пирса. Не узнать ее было невозможно. Даниэль бросила на яхту восторженный взгляд, успев заметить при этом уже спущенные на пирс сходни. — Держитесь, дорогая, — шепнула она Молли, под с которой катился ручьями. — Теперь нам надо лишь дождаться, когда на чайку начнут что-нибудь грузить. Тогда нам нетрудно будет подняться на палубу под видом грузчиков. Ждать пришлось недолго, а затем все сложилось даже лучше, чем ожидала Даниэль. Из складских ворот гостиницы «Пеликан» вдруг появилась целая процессия носильщиков с грузами и направилась вдоль пирса к сходням черной чайки. «Пойдемте с ними, Молли», — решительно сказала Даниэль, поднимая на плечо чемодан. «Нам бы только попасть на борт, а там я уже все знаю». Молли подставила плечо под другой конец чемодана, и несчастные женщины, еле держась на ногах от усталости и тяжелой ноши, последовали за носильщиками. «Эй, вы куда?» — окликнул их рослый матрос – когда Даниэль уже поднялась на верхнюю ступеньку трапа. «А тебе какое дело?» В том же грубоватом тоне ответила она, с трудом стараясь скрыть волнение. «В этом чертовом чемодане, наверное, тонна веса». «Что там? Книги?» — безразлично ответила Даниэль, сплевывая за борт. Не знаю, кому они здесь понадобятся. — Точно! — согласился матрос и, презрительно усмехнувшись, плюнул значительно дальше, нежели Даниэль. Сразу потеряв к двум паренькам всякий интерес, он занялся промасливанием, свисавшей с поручней длинной толстой веревки. — Даниэль! уверенно направилась к трапу, ведущему на нижнюю палубу, придерживая свой край чемодана и увлекая за собой Молли. У трапа суетились какие-то люди, слишком занятые своим делом, чтобы обращать внимание на двух тащивших тяжелый груз мальчишек, к тому же делавших это очень уверенно и серьезно. Даниэль и Молли удалось без помех добраться до каюты Питершама.